Глава 22. У моей калитки стояла весьма колоритная парочка, явно поджидая меня. Старый дед, непонятно как в нём ещё жизнь теплится, зябко окутался в пальто с меховым воротником. Деда поддерживала под руку молодая, примерно лет 20 девушка. "Вы ко мне?" спросил я, подойдя к ним и открывая калитку. "Если вас зовут, э, Емельсэль, то к вам. Скрепучим голосом ответил дедок и оглянулся на стоящую у него за плечом девушку. Что-то он не очень похож на свою фотографию. Та в ответ лишь пожала плечами. "Да, Сэмюэль", ответил я и жестом предложил им пройти в дом. Мы зашли и сразу оказались в тепле. Старик снял достаточно потрёпанное пальто, скинул его на руки девушке и аккуратно повесил его на вешалку. "Проходите, садитесь", предложил я. "Что вы от меня хотели?" Я магистр Рудоорс, со значением произнёс дед и посмотрел на меня, явно ожидая какой-то реакции. Не зная, что ему ответить, я улыбнулся и кивнул головой. Потом разберёмся, что это за магистр такой. Очень рад, произнёс я. Мы с моей помощницей приехали из столицы. Это правда, что вы провели в Агре не менее 5 минут и выжили? Он упёрся в меня своими выцветшими глазами. Возможно, Осторожно ответил я. Время я не засекал, но то, что выжил это факт. С этим спорить не буду. Замечательно, дед радостно выдохнул. Жуана, сделай нам чайку, пожалуйста. Обратился он к своей помощнице и снова повернулся ко мне, внимательно рассматривая. Так что вам от меня нужно? прервал я затянувшуюся паузу. У меня было слишком много дел и не хотелось тратить непонятно на что своё время. Я, как уже говорил, магистр магии. Моё имя известно на всё княжество. Последний лет 20 изучаю феномен реки Агры. Эвы меня заинтересовали. Не каждый день встречаются люди, выжившие в этой реке. Хотя не буду лукавить, вы не первый, кто смог выжить в проклятых богиньих водах. Очень рад за них, всё так же осторожно ответил я. Ох, чувствую, всё это непросто. Похоже, на мне собираются ставить опыты. Жоана, по хозяйничеству на моей кухне принесла нам чай. Расставив чашки, она села рядом с магистром. А вы знаете историю возникновения реки и почему некоторые называют её проклятой богиней? Нет, честно говоря, никогда не интересовался. Знаю, что воды смертельно опасны. О проклятии слышал только край муха. О, это очень интересная тема, радостно сообщил он. Река появилась тогда же, когда магия проникла в наш мир. Изначально воды реки называли благословенными водами. Они защищали выжившее человечество от диких изменённых магии зверей. Эти воды оказались неприступны для них. Человечество было слабо и заботчиво о собственном выживании, не имело сил и возможности бороться со зверями. Он трясущейся рукой взял чашку с травяным чаем и мелкими глотками начал пить, осматриваясь вокруг. Поставив чашку, магистр продолжил Население росло. Маги учились и совершенствовались. Мы смогли отогнать животных далеко за пределы княжества. Они переместились на полюс. Значение реки упало. Она уже скорее создавала теперь неудобство. Люди научились строить мосты и жить рядом с рекой, но до сих пор любой мост может быть мгновенно уничтожен в случае возникновения угрозы. Простите, это всё очень интересно, но Давайте перейдём всё-таки к тому делу, ради которого вы приехали. Немного вежливо перебил его я, заработав осуждающий взгляд Жуаны. Ах, да, простите меня. Магистр Рудуорс поставил чашку на стол и, сложив руки перед собой, посмотрел на меня. Я получил сведения, точнее, прочём в газете о вашем случае. А мне бы хотелось провести несколько опытов с вашим участием. Э-э вы я смотрю нолик, так что это ничем не будет вам угрожать. Терять вам нечего. Как мне надоело отсутствие толерантности в этом мире. Если бы это был не я, а Семи, он бы сильно обиделся и расстроился. Сколько можно постоянно тыкать мне в то, что я нолик? Как он там сказал, терять мне нечего? Это как безногуму постоянно твердить, что мы вот идём играть в футбол, но тебя не возьмём, потому что у тебя ног нет. Ну да, я нолик, после некоторой паузы, слегка успокоившись, подтвердил я. Но насколько я знаю, кроме магии, в агри есть шанс потерять и жизнь. Вы же не будете отрицать, что воды реки высасывают жизненные силы. Это сильно преувеличено. В первую очередь, река забирает магию. Давно доказано, что если магию отобрать у единички и выше, то чем выше был уровень, тем труднее становится человеку. Вот возьмём к примеру меня. Я имею всего лишь третий уровень, но если у меня одномомент забрать всю мою магию, я обессилю. А если в это время буду находиться в воде, просто утону. Потерю магии легче пережить ноликом. Ну и единички тоже не слишком сильно пострадают в этом случае. Так что вы идеальный вариант. Понятно. То есть вам подойдёт любой человек с нулевым статусом. или в крайнем случае единичка. Почему вы тогда обратились именно ко мне? Ведь очень много других вариантов, и не стоило ради этого ехать так далеко. Мне хотелось разобраться в данном вопросе. Если я являюсь кем-то уникальным, это одно, а если просто удобный, под опытный кролик, совсем другое. А вы правы. Он слегка пошевелился. Всегда можно найти желающих, но опыты были неудачными. Большинство теряют сознание примерно через минуту. и тонут? Решил уточнить я. Ну что вы, молодой человек? Не надо о нас так плохо думать. Всё предусмотрено. А мы запускаем человека в лодке, к которой привязан трос. Это полностью безопасно. Когда человек теряет сознание, мы тащим лодку обратно к берегу. Затем работает целитель и всё в порядке. Не переживайте. Так почему вы считаете, что со мной может быть иначе? Вы пробыли в воде не менее 5 минут и самостоятельно доплыли до берега. Он развёл руками, на это нечего было возразить. Зачем всё это нужно? Нет, я понимаю чисто научный интерес, но что из того? Ну, смогу я продержаться в вашей лодке не минуту, как другие, а две или даже все пять? Что это изменит? А науки вам мало? Он удивлённо уставился на меня. Наука это двигатель прогресса. А возможно, с вашей помощью мы сможем изготовить артефакт, который исведёт влияние воды Агры на нет. Такая вещь позволит спасти сотни жизней или сможем создавать плавучие мосты и переправы на реке Маломостов. Слишком сложно их строить. Есть посёлки, расположенные на разных берегах реки, друг напротив друга, но чтобы добраться из одного в другой, надо затратить полдня. Хм. И вы собираетесь ставить на мне свои эксперименты? Неужели вам мне интересно? Азартно произнёс он, глядя на меня. А вы можете продвинуть науку, помочь многим людям. Это, наверное, интересно, задумчиво произнёс я. Но гробить собственное здоровье, принимая участие в ваших опасных для жизни опытах, мне всё равно не очень хочется. Ну что же, я ожидал такого ответа. А возможно, я смог бы вас чем-нибудь заинтересовать? Что вы хотите? Деньги, социальный статус, известность, а может быть, и квартиру в столице, и непыльную работёнку? Подумайте, я вас не тороплю. Хорошо, я подумаю. Для начала мне надо окончить школу и сдать выпускные экзамены. А раньше я точно не готов принять ваше предложение. Как мне передать вам свой ответ? А вот мой номер Ибри А летом вы станете совершеннолетним, и я был бы рад видеть вас в столице. Я могу помочь вам устроиться, оформить практику. А в вашем городе мне всё равно не дадут работать. Он грустно покачал головой. А ваш руководитель магического департамента изволил мне отказать, когда я обратился к нему с просьбой насчёт вас. Не знаю, что на него нашло, но смысл сводился к тому, что он не даст загнать вас в могилу. Так что отложим это дело до лета. Но настоятельно прошу всё тщательно взвесить. Перед вами откроются огромные перспективы. Не отклоняйте сразу моё предложение. Он поднялся и пошёл к выходу. Его помощница так и не проронившая ни слова, помогла ему надеть пальто и, взяв старика под руку, кивнула мне на прощание. После ухода магистра я задумался над его предложением. С одной стороны, оно действительно интересное, Возможность переехать в столицу многого стоила. Но с другой стороны, насколько это всё будет опасно? Быть подопытным кроликом, думаю, мало кому хочется. Кто я есть для них? Человек без связей, нолик без перспектив? Нет, пока не стоит во всё это лезть. Только если совсем прижмёт. Я старался трезво смотреть на вещи и готовить возможные пути отхода. Если барон примётся за меня всерьёз, что я смогу ему противопоставить? подкараулить в тёмном месте и и что? Барон маг пятого уровня. Даже мои амулеты не помогут с ним справиться. Да, у меня есть Румуал, но если он разругается с моей тётей, вряд ли продолжит мне помогать. Думаю, он и сейчас оказывает мне поддержку только потому, что это ему выгодно, чтобы он там не говорил Наверняка на его уровне ведутся всякие подковёрные игры, и возможность прищучить барона, тем более за дело Румуал упустить не мог. Возможность уехать в столицу это хорошо. Думаю, там я для барона стану недосягаемым, но бросать всё, что нажил, совершенно не хотелось. К тому же это будет бегством. Признавать себя трусом тоже неприятно. На следующий день у меня состоялось занятие с ребятами. Правильное дыхание они более-менее освоили, за что я их и похвалил. Данна и Нокс рвались в бой получать новые знания. А вот Барут меня удивил. Он весьма прохладно отнесся к затейному мной обучению и, придя ко мне в гости, демонстративно закопался в кучу газет, которые принес с собой. Зато Жюль очень внимательно прислушивался ко всему, что я говорил и показывал. Сегодня речь шла об упражнении под названием "стояние с альбомом пестование жизни". В этом упражнении не было ничего сложного. Надо было встать ровно, расставить ноги на ширине плеч, ступни параллельно друг другу. Ноги слегка согнуть в коленях и, положив левую руку на живот, прикрыть её правой рукой. Смотреть вперёд и вниз и дышать нижним дыханием. Самое важное думать о хорошем в процессе упражнения. вспоминать приятные моменты жизни, друзей или родственников. С этим упражнением ни у кого проблем не возникло. Я видел, как лица моих учеников разглаживаются, становятся спокойными. Даже у Жюля пропало вечно сосредоточенное выражение лица. Закончив заниматься, Данна и Нокс уговорили меня отправиться в храм Орсанны. Они заметили, что я туда вообще не хожу, и были крайне недовольны этим. «Тебе надо туда пойти? Ты выглядишь усталым». «У тебя много проблем? Много дел? Ты отдыхаешь? Нельзя начинать никаких дел без благословения Лучезарной!» Пришлось уступить всеобщему напору. Да, мне и вправду было любопытно его посетить. Сэмми был частым гостем в храме. Он, на удивление, оказался истово верующим и в случае любых бед или проблем шел в храм. А так как неприятностей на долю Сэмми выпадало достаточно много, он был там частым гостем. Храм Орсаны располагался на высоком берегу Агры. От него вела лестница к водам реки. Как я помнил, все дома Орсаны в этом мире располагались на берегу проклятой реки. Само здание ничем не выделялось. Высокий, примерно трёхэтажный дом без всяких архитектурных излишеств, только внутри не было стен и перекрытий. Мы зашли под каменные своды, и нас окутала тишина. Высоко под потолком плавал магический светильник. А внизу царила полутьма. Вдоль стен располагались ниши, внутри которых стояли потемневшие от времени статуи ворсаны. Пол был украшен мозаикой, но в темноте сложно было рассмотреть изображения. Зайдя в одну из них, я подошёл к статуе. Богиня стояла на постаменте, слегка возвышаясь надо мной. Её правая рука была вытянута вперёд, как для поцелуя, и блестело начисченное касаниями рук множества посетителей. Я знал, что надо делать. Подойдя в плотную, взял статую богини за руку и прислонился к тыльной стороне ладони лбом, закрыв глаза, расслабился и обратился к богине, как раньше это делал Сэмми. Я не стал ей плакаться и излагать все свои проблемы, а просто попросил помощи в своих начинаниях. Постояв так пару минут, я ощутил, как мои пальцы стало окутывать золотистое свечение. которая, проходя по руке, заканчивала путь в моём магическом ядре. Я резко отдёрнул руку и присмотрелся к своему магическому средоточью. Оно тускло светилось золотистым светом. Да что же это такое? я тихо выругался себе под нос. Становиться жрецом богини я совершенно не собирался. Меня абсолютно устраивало на данный момент отсутствие магии во мне. Энергия богини может испортить мои ближайшие планы. Семьми когда-то раздумывал над возможностью стать жрецом. Практически каждый нолик может прийти в храм Лучезарный и получить часть её энергии. Но здесь для меня было слишком много но. Жрицы и богини были сильны только в пределах храма. За пределами же, чем дальше от храма, тем сильнее падали их способности. Так что они были привязаны к дому богини. Отдалившись от него, сразу ощущали сильный упадок сил. Поднять свой уровень жречества можно было только долгими молитвами и работой во благо богини. Так что для того, чтобы стать сильным жрецом, надо прожить долгую жизнь в служении Лучезарной, при этом не удаляясь от храма больше, чем на пять километров. Нет, это совсем не то, что мне нужно. Резко развернувшись, я быстрым шагом покинул дом богини, даже не попрощавшись со своими друзьями. Во мне кипела злость. В раздражении я шагал к дому. Когда выйдет из меня энергия лучезарной, и выйдет ли до конца, смогу ли я теперь делать нормальные амулеты для Ромуала? Себе-то я уже сделал целых 3 артефакта и как раз собирался перейти к более сложным, но энергия лучезарной по воспоминаниям может сильно помешать делать чистые амулеты. Уж очень сильная энергия веры. И проблема в том, что она негативно сказывается на других энергиях, вступая с ними в конфликт. Только я стал строить планы на будущее, как опять придётся всё перестраивать.